Глава восьмая Первое, что мелькнуло у меня в голове, когда Преображенский так решительно перехватил меня на выходе, было Сенька. Что-то случилось с мальчишкой. Сердце тревожно ёкнуло. После вчерашней операции всё могло быть. Хотя вряд ли Преображенский пошёл бы ко мне в таком случае. Вениамин Петрович, я постарался, чтобы голос не дрогнул. — С мальчиком Ветровым все в порядке. Преображенский, заметив мою тревогу, ободряюще улыбнулся, положил мне руку на плечо. — Можешь не переживать, Илья. С Сенькой все просто замечательно. Ну, насколько это возможно в его ситуации? Пришел в себя, порозовел, даже улыбаться пытается. — Твоя вчерашняя интуиция и помощь сотворили чудо. Так что тут полный порядок, а разговор у нас будет совсем о другом. Пойдем. Он уверенно повел меня по бесконечным гулким коридорам больницы и поднялся на пятый этаж. Я никогда раньше не забредал так далеко от приемного покоя в нашей подстанции скорой помощи. Мы миновали какие-то лаборатории, процедурные, ординаторские, поднимались, спускались по лестницам. И я терялся в догадках, а Преображенский только загадочно улыбался и молчал, как партизан на допросе. — Ого, двуногий! А тут у вас целый лабиринт Минотавра! Фырк, который, естественно, невидимой тенью летел рядом, вертел своей пушистой башкой во все стороны, с любопытством разглядывая больничные интерьеры. — Интересно, куда это тебе тащит этот Преображенский? — Может, он решил тебе экскурсию по своим владениям устроить или, наоборот, хочет завести тебя в самый темный угол и там отблагодарить за спасение репутации? А что, это вполне в духе наших целителей. Сначала улыбаются, а потом нож в спину. Так что путь будь начеку двуногей, а то я не хочу остаться без такого вот э занимательного компаньона, как ты. Да помолчи ты хоть минуту, мысленно прошипел я на него. Таинственность Преображенского меня напрягала. Наконец мы остановились перед массивной дверью с табличкой «Киселев Игнат Семенович, заведующий хирургическим отделением, мастер-целитель». Ага, значит, не в пыточную. Уже хорошо, но вот что потребовалось заведующему хирургией от простого адепта скорой помощи? Преображенский деликатно постучал. И, не дожидаясь ответа, приоткрыл дверь и сказал. — Игнат Семенович, вы разрешите? — Я привел Разумовского. Из-за стола с заваленными какими-то бумагами и толстыми фолиантами на нас поднял голову мужчина лет пятидесяти. С короткой сидеющей бородкой и очень проницательным, немного усталым взглядом. Он выглядел хмурым и сосредоточенным. «Да, — Да-да, Вениамин Петрович, заходи. — «И вы, молодой человек, проходите». Его голос был спокойным, но властным. Я прошел в просторный, немного сумрачный кабинет, пахнущий старыми книгами и какими-то травами. Поздоровался, стараясь выглядеть как можно более уверенно, хотя внутри все немного подрагивало от неизвестности. «Опаньки!» Тут же присвистнул фырку меня в голове, усаживаясь на спинку высокого кожного кресла. «А вот это уже интересно!» — заведующий хирургией. «Да они тебя, двуногих, похоже, переманить хотят. Вот это поворот! Из грязи в князи так сказать. Ну, или из адептов, ну, куда-нибудь повыше. В общем, посмотрим, что из этого выйдет». И Фырк, как всегда, оказался прав. «Все именно так и вышло». «Илья Разумовский, значит?» Киселев внимательно оглядел меня с ног до головы, словно прицениваясь. «Присаживайтесь. Вениамин Петрович мне тут о вас такого понарассказывал. Я, прямо скажем, впечатлен». Я скромно присел на краешек стула, Киселев откинулся в кресле и сложил руки на груди. итак Илья...» Начал он без долгих предисловий. Расскажите-ка мне, как вам вчера удалось так быстро и точно поставить диагноз мальчику Ветрову? Учитывая, что до вас его смотрели несколько специалистов и никто, включая много уважаемого, Вениамина Петровича не заподозрил опухоль. И что это было за озарение с блуждающим нервом во время операции? «Интуиция или что-то еще?» Он задал мне еще несколько каверзных вопросов, касающихся диагностики, тактики ведения сложных пациентов, моих знаний в области анатомии и физиологии. Это был самый настоящий экзамен, только без билетов и строгой комиссии. Киселев проверял меня, пытаясь понять, да что я за фрукт такой?» Я же отвечал спокойно, по существу, стараясь не выдавать своих истинных знаний из прошлой жизни и уж тем более не упоминать про сонар или, боже упаси, про фырка. Пришлось снова прибегнуть к излюбленной тактике, хорошая теоретическая подготовка в академии и внимательное наблюдение за пациентами. Врал, конечно, как сивый мирин, но врал вдохновенно и, кажется, убедительно. Преображенский, сидевший рядом, слушал с явным одобрением, иногда кивая моим словам. Киселев внимательно выслушал меня, не перебивая, только иногда хмыкал или задавал уточняющие вопросы. Когда ж я закончил, он некоторое время молчал, задумчиво поглаживая свою бородку. «Ну что ж, Илья...» — наконец-то произнес он. «Должен признать, вы мне нравитесь, у вас светлая голова, нестандартное мышление...» И, что самое главное, вы не боитесь брать на себя ответственность. Такие люди нам в хирургии очень нужны. Я бы с удовольствием забрал вас к себе в отделение, если вы, конечно, согласны. Предложение было неожиданным, но, если честно, где-то в глубине души я ожидал чего-то подобного после вчерашних событий. Заведующий хирургией, мастер-целитель, предлагает мне формально ищу адепту место в своем отделении. Это было перспективно, даже очень перспективно. Гораздо лучше, чем я мог рассчитывать в ближайшее время, учитывая местные бюрократические препоны. Мои знания и опыт наконец-то находили применение не только в экстренных ситуациях на вызовах. Игнат Семенович, я позволил себе легкую улыбку, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и достойно. Это очень лестное предложение. Я с большим удовольствием его принимаю. Работать в хирургии, иметь возможность применять свои знания и навыки под вашим руководством и рядом с такими профессионалами, как Вениамин Петрович, это именно то, к чему я стремлюсь. На самом деле я не просто стремился, я этого ждал. Хирургия была моей стихией еще в прошлой жизни. И вот, кажется, судьба снова давала мне шанс вернуться к любимому делу. Об этом им знать было совершенно не обязательно Киселев удовлетворенно кивнул. — Отлично. Тогда я сегодня же поговорю с Кириллом Арнольдовичем, вашим заведующим скорой помощи. — Я полагаю, мы с ним договоримся. Вопрос с вашим рангом и необходимым стажем тоже постараемся решить в индивидуальном порядке. Талантам надо помогать. Ну, а теперь можете идти, Илья. Рад был с вами познакомиться. Вениамин Петрович вас проводит. Я поблагодарю Киселева и Преображенского, стараясь, чтобы моя признательность выглядела искренней, но не чрезмерной. Внутри, конечно, было чувство глубокого удовлетворения. Наконец-то мои знания и опыт получали реальный шанс на применение в той области, где я действительно мог принести максимальную пользу. Карьерный сдвиг намечался серьезный, и это открывало совершенно новые перспективы, о которых еще вчера можно было только сдержанно предполагать. Мы с Преображенским вышли из кабинета, Вениамин Петрович довел меня до поворота и попрощался, объяснив, как пройти далее. Я шел по коридору, и на душе было, на удивление, легко. Все складывалось как нельзя лучше. Меня не просто заметили, меня оценили по достоинству, и это открывало совершенно иные горизонты, чем те, что маячили на скорой. Наконец-то появлялась реальная возможность заниматься тем, что я умею и люблю. Настоящей медициной, а не рутиной с градусниками и бесконечными бумажками. Да и финансовая сторона вопроса, что уж греха таить, обещала стать значительно приятнее. А уж сдать на ранг подмастерья, а там, глядишь, и на целителя третьего класса, в стенах хирургического отделения будет куда как проще и быстрее». Определенно, жизнь начала поворачиваться ко мне своей лучшей стороной. «Ну и чё, Дуноги, поздравляю!» Фырк, который всю дорогу до раздевалки молчал, видимо, переваривая услышанное, наконец-то не выдержал. «Похоже, твоя звезда действительно взошла. Теперь ты будешь не просто адептом-недоочкой, а почти настоящим хирургом». Мне признаться, в операционной будет гораздо веселее, чем в этой вашей дребезжащей карете. Там хоть экшен какой-то, кешки, кровь, все дела. Не то, что в эти ваши бабушки с давлением, да детишки с соплями. Скукотища!» Я только усмехнулся, его кроважа отдым комментарием. «Да ладно, пусть себе радуется. Мне тоже было отчего радоваться». В раздевалке я быстренько переоделся в свою гражданскую одежку, Настроение было такое, что хотелось пить и плясать. Сегодня я решил не экономить на билете и поехать домой на автобусе. Заслужил, в конце концов. Нужно отметить это дело чем-нибудь вкусненьким. Быть может, даже шавухой у Ашота. Двойной. С острым соусом. Жизнь определенно налаживалась. В автобусе, пока мы тащились к моему району, Фырк не затыкался ни на секунду. Он с энтузиазмом комментировал каждого пассажира, каждую проезжающую машину, каждую муху, неосторожно залетевшую в салон. Его скрипучий голосок зудел у меня в голове, как навязчивый комар. Я же смотрел в окно на мелькающие дома и деревья, и с тоской думал, что нужно срочно найти магический... Или хотя бы народный способ, чтобы этого пушистого комментатора можно было бы хотя бы, иногда, ставить в беззвучный режим. А то моя нервная система скоро будет сбоить. Но ничего-ничего, завтра в выходной смогу поискать информацию о нем. О, гляди к двоноге! А вон та тетка в леопардовых лосинах явно пытается закрадрить водителя». Не унимался Фырк. «Или у нее просто нервный тик, и она так отчаянно подмикивает?» «А вот тот мужик с портфелем, по-моему, спит с открытыми глазами. Интересно, ему снятся бухгалтерские отчеты или голые нимфы?» «А ты че такой кислый? А? Радоваться надо! Тебя ж почти в хирургию взяли. Будешь теперь настоящие кешки ковырять, а не...» И тут Фырк резко оборвал свою тираду и взволнованно пискнул. «Стоп!» «Двенадцать часов. Объект повышенной привлекательности в зоне видимости. Да это ж твоя Вероника!» Я удивленно повернул голову, и точно. В нескольких рядах впереди сидела Вероника Орлова. Она была в наушниках, смотрела прямо перед собой, и ее красивый точеный профиль был хорошо виден на фоне мелькающего за окном пейзажа. Меня она, разумеется, не замечала. Интересно, что она тут делает? Едет домой или по каким-то своим делам? Ну, если домой, то почему? Мы раньше не встречались. Оказалось, что нам нужно было выходить на одной и той же остановке. Вот это совпадение. Я вышел через задние двери, стараясь не привлекать к себе внимания. А она — в среднее. Вероника по-прежнему меня не видела и, поправив сумочку на плече, уверенно зашагала по улице. Я невольно пошел за ней, стараясь держаться на некотором расстоянии. Оказывается, мы даже жили где-то по соседству. Что ж, мир тесен, как говорится. — Ну что, ты плетешься, как сыч! Двуногий! Тут же встрял фырк, которому явно не сиделось на месте. «Догоняй, проводи ее до дому, как настоящий джентльмен! Вон какая красотка! Да еще одна в потемках шарится! Непорядок!» «Слушай, отстань, мысленно отмахнулся я. «Вот мне сейчас было совершенно не до романтических подвигов!» Желудок неистово урчал, требуя немедленной заправки, а усталость после насыщенного дня валила просто с ног. Единственное, о чем я сейчас мечтал, — это добрая порция шавухи и горизонтальное положение на моем скрипучем диване. Короче, мои ноги сами собой привели меня к заветному ларьку Ашота. Там, как всегда, велась небольшая, но оживленная очередь из таких же страждущих, как я. Аромат жареного мяса и специй щекотал ноздри, заставляя желудок сжиматься сильнее. Вероника тем временем прошла немного дальше, свернув за угол. «Эй, ноги смотри-ка!» Вдруг встревоженно пискнул Фырк, указывая своей пушистой лапкой в ту сторону, куда скрылась Вероника. «А за ней, кажется, кто-то увязался, вон те трое в кепках. Ой, чё то они мне не нравятся!» Я присмотрелся. Было довольно уже темновато, сумерки быстро сгущались, но я вся же разглядел три темные фигуры, которые действительно шли за Вероникой, держась на некотором расстоянии. Лица их были скрыты низко надвинутыми кепками. А вот походка... Походка какая-то слишком уж расслабленная и одновременно хищная. Да и вели они себе подозрительно, то и дело оглядываясь по сторонам. — О, Илюха, дорогой, проходи! — Как раз твой очередь! Радостно поприветствовал меня Ашел, сверкая золотым зубом. Он уже привык к моим вечерним визитам. Но вот мне сейчас было не до шаурмы. Сердце тревожно ёкнуло. Что-то здесь было не так. «Привет, джан быстро бросил я. «Извини, я сейчас!» И, не дожидаясь его удивлённого взгляда, я сорвался с места и бросился в ту сторону, куда скрылась Вероника и её подозрительные спутники. Я бежал, не разбирая дороги. Почти. Перепрыгивая через лужи и какие-то коробки. Вероника и те трое уже скрылись за углом ближайшего здания. «Быстрее, ноги быстрее!» — подгонял меня Фырк, вцепившись коготками в мой воротник. «Они ж ее сейчас какой-нибудь подворотне прижмут, а ты спасешь ее, как настоящий рыцарь. И она тебе даст, в смысле отблагодарит по-женски. И мы оба будем героями. Ты — Бэтмен, я — Робин. Ну или наоборот. Я — Бэтмен, а ты мой верный, но немного туповатый Робин. Главное — экшен!» «О да, я обожаю Эксон!» Честно говоря, его комментарии, как всегда, были не слишком уместные Но вот сейчас у него было недопрепирательство с этим пушистым недоразумением. Да и некогда было думать о том, откуда он знает об Бэтмене и Робине. Комиксы, конечно, и в этом мире были, но примитивные. За углом оказалась темная безлюдная арка, ведущая в заброшенный двор. Оттуда же доносились приглушенные крики и звуки борьбы. «Ой, черт!» Не раздумывая, я рванул туда. Картина, представшая моим глазам, была, мягко говоря, неприятной. Трое подонков действительно тащили Веронику в сторону полуразрушенного подвала, зажав ей рот рукой. Она отчаянно брыкалась, пыталась вырваться, но силы были явно неравны. Я же быстренько оценил обстановку. Трое. На вид обычная уличная шпана. Не слишком крепкие, но наглые и, вероятно, готовые на все. Драться я умел. Еще с прошлой жизни... Спасибо за это армейской службе и не самым спокойным районам, где мне приходилось работать. В этом телефизическая форма у меня тоже была вполне приличная, молодость и регулярные пробежки давали о себе знать. А уж знания анатомии, которыми я обладал в совершенстве, давало мне преимущество и делало меня весьма опасным противником. Я прекрасно знал, куда и как нужно бить, чтобы максимально быстро и эффективно вывести противника из строя. Этих троих я вполне мог бы раскидать. Я шагнул вперед, выходя из тени арки. «Эй, уроды!» — гаркнул я так, чтобы они точно меня услышали. «А ну-ка, отпустили девушку! Быстро!» Они на мгновение замерли, удивленно обернувшись на мой голос. Но, видимо, мой не слишком внушительный вид... Я все-таки не двухметровый амбал. Их не впечатлил. Двое... Продолжили тащить Веронику, а третий, самый здоровый, с мерзкой ухмылочкой на лице, отделился от них и пошел мне навстречу. — А ты кто еще такой, герой? — пробасил он, поигрывая костетом на костяшках пальцев. — Потерялся, Шчель? Или тоже хочешь поучаствовать? Мест всем хватит. — Я сказал, отпустили ее. — повторил я, чувствуя, как внутри закипает холодная ярость. — Или я вас сейчас здесь всех тут завалю? И, поверьте, это не пустые угрозы. Главное из этой троицы то, что держал Веронику, что-то коротко бросил своему подручному, который шел на меня, и кивнул в мою сторону, мол, разберись с этим выскочкой, а мы пока делом займемся. Ну что ж, вы сами напросились. Вот этот первый с кастетом явно был уверен в своей силе и безнаказанности. Он замахнулся, целясь мне в челюсть, но я-то был быстрее, Легкое уклонение в сторону, и его кулак просвистел в каких-то сантиметрах от моего лица. А я же, не теряя времени, нанес короткий точный удар основанием ладони ему под подбородок, в точку соединения нижней челюсти с черепом. Классический нокаутирующий удар. Тело обмякло, глаза закатились, и он мешком с картошкой рухнул на землю, даже не пискнув. Один готов. «Опа! А ты, двуногий, оказывается, не только языком трепать умеешь, но и морды бить!» Восхищенно присвистнул Фырк. «Слушай, неплохо, неплохо, прям как в этих ваших боевиках!» «Давай, жги дальше, я за попкорном!» Я грозно посмотрел на оставшихся двоих, которые с удивлением уставились на своего поверженного товарища. «Так, кто следующий?» Я медленно пошел на них. В этот момент отделился второй, ну, тот, что был поменьше, но выглядел более вертким. Этот, похоже, решил действовать хитрее. Он попытался обойти меня сбоку, одновременно нанося удар ногой в пах. Дешевый и подлый приемчик. Я легко блокировал его удар коленом, одновременно захватывая ногу. Резкий рывок на себя, и он, потеряв равновесие, полетел на землю. Я же не стал дожидаться, пока он поднимется, просто наступил ему ботинком на солнечное сплетение. Не сильно, но вполне достаточно, чтобы на несколько минут он забыл, как дышать. Второй готов. айда да разумовский! Ай да сукин сын! Фырк уже откровенно веселился. «Да ты просто машина для убийств! Брюс ли местного разлива? Я всегда знал, что в тебе скрыт огромный потенциал! разрушения Что ж, оставался только главарь. Он, увидев, как я легко разделался с его подельниками, наконец-то понял, что дело пахнет каросином. Он оттолкнул Веронику, которая тут же упала на землю, и с яростным ревом бросился на меня. В руке у него блеснул нож, а вот это уже было серьезно. Против ножа голыми руками так себе перспективка даже с моими знаниями анатомии. Что ж, придется использовать то немногое, что у меня было из магического арсенала. Он кинулся на меня, пытаясь нанести удар ножом снизу вверх, целя в живот. Я же увернулся, одновременно концентрируя свою искру. Мои целительские способности были слабы. Но вот кое-что я все-таки еще мог. Например, вызвать резкое, неконтролируемое расслабление мышц. Или наоборот, кратковременный спазм. В тот момент, когда он замахнулся, я выбросил руку вперед, направляя точечный импульс энергии ему в плечевой сустав руки, держащий нож. Расчет был на то, чтобы вызвать резкий спазм дельтовидной мышцы, и мышц ротаторов плеча. Это должно было привести к тому, что он просто не сможет удержать нож в руках. И это, кстати, сработало. Рука дернулась, нож выпал, со звоном отлетел в сторону. А сам он, взвыв от неожиданной боли и онемения в руке, замер на месте. Я ж не стал дожидаться, пока он придет в себя, и просто добавил ему еще один точный удар в солнечное сплетение. Он рухнул, как подкошенный. Ну что ж, третий готов, и я победил, но, как это часто и бывает, не без потерь. В последний момент, когда я уворачивался от первого удара, лезвие ножа все-таки чиркнуло меня по ребрам. Да, царапина была неглубокой, я не почувствовал боли, но вот кровь уже обильно пропитала футболку, расплываясь некрасивым темным пятном. «Илья!» Вероника, которая уже успела подняться, с ужасом смотрела на меня и на кровь на моей футболке. «Ты ранен!» Она подбежала ко мне, ее лицо было бледным, но в глазах горела решимость. Ни истерики, ни паники. И выглядела она для девушки, над которой только что пытались надругаться трое отморозков, на удивление достойно. Не успел я и вякнуть, как из-за угла с визгом тормозов вывернул полицейский бобик. Видимо, патрулировали район. Яркий свет фар ударил по глазам, и тут же нацадно взвыла сирена. Из машины выскочили двое рослых полицаев с дубинками наперевес. «Стоять! Всем оставаться на местах!» — гаркнул один из них, оценивая картинку. Трое тел на земле, девушка и парень с окровавленной футболкой. «Чё здесь происходит?» Вероника, не дав мне опомниться, шагнула им навстречу. «На меня напали!» Её голос... — звучал твердо и уверенно. — Вот эти трое пытались ограбить и утащить в подвал. А вот этот молодой человек, — она кивнула уже в мою сторону, — за меня заступился. Один из полицаев постарше подошел к лежащему на земле главарю, который как раз начал приходить в себя и грубо перевернул его ботинком на спину, наклонился, вглядываясь в лицо отморозка. — тут ты, черт! — сплюнул он на землю. — Так это ж косые его шестерки! — Мы за вами, гнида, уже второй месяц сгоняемся, весь район от вас стонет. Ну что, блохи, допрыгались, ублюдки недоденые. Теперь вы у меня надолго сядете. И он с удовлетворением пнул со всей дури косого под ребра, и тот только жалобно захрипел. Второй полицай уже вызвал по рации подкрепление, докладывая, что они наконец-то поймали ту самую шайку, что держало в страхе всю округу. Нам пришлось быстро, буквально в двух словах, давать показания. Я представился адаптом целителям что немного смягчило их расспросы по поводу моих боевых навыков. В конце концов, лекари, они всякое умеют. Полицаи, обрадованные такой удачной поимкой, не стали нас долго задерживать. Уже через десять минут, оставив прибывшему наряду свои данные и пообещав явиться для дачи полных показаний, мы наконец-то смогли уползти. «Ну вот!» — я криво усмехнулся, прижимая руку к своему боку, который начинал неприятно ныть. «Кажется, мы сегодня сделали доброе дело не только для тебя, но и для всего района. Ну, а теперь можно и раны зализывать». Вероника тут же снова приняла строгий и заботливый вид. «Никаких зализывать!» Она решительно взяла меня под руку. «Ты меня спас! Теперь моя очередь о тебе позаботиться, и это не обсуждается. Все, пойдем ко мне, я живу тут рядом». «У меня есть все необходимое!» Разумеется, спорить с ней было бесполезно. Да и, если честно, не очень-то и хотелось. Перспектива оказаться в тепле, уюте, под присмотром красивой девушки была очень заманчивой Мы дошли до ее дома буквально за пару минут. Обычная квартира в такой же пятиэтажке, как и моя, только обставленная, гораздо лучше. И как-то уютнее, что ли, чисто, светло, на подоконниках цветочки, на стенах милые картины с цветочками». Сразу видно, что здесь живет женщина. Вероника тут же усадила меня на кухне, на стул и сама бросилась за аптечкой. Через минуту она уже деловито обрабатывала мою рану, промывая ее каким-то антисептиком и аккуратно накладывая повязку. Руки у нее были нежными, но уверенными. «Ну вот, ноги ты герой!» Фырк, который всю дорогу до дома Вероники молчал, видимо, пребывая в шоке от моей боевой доблести, все-таки снова ожил. Сначала спасаешь прекрасную даму, потом она спасает тебя. В общем, классический сюжет. Теперь она должна тебя накормить, напоить, а потом... Ну, ты меня понял. Главное, не облажайся, как в прошлый раз с той рыжей медсестричкой из приемной. Я мысленно велел ему заткнуться. Вероника закончила с перевязкой и с удовлетворением посмотрела на свою работу. «Ну вот, так-то лучше», — сказала она. «Рана не глубокая, обработать все равно нужно было». «Ты себя как чувствуешь?» И вот тут мой желудок, видимо, решив, что момент самый подходящий, издал такой громкий и жалобный стон, что мы оба невольно рассмеялись. «Кажется, кто-то очень голоден», — улыбнулась Вероника. «Ладно, сиди, сейчас я что-нибудь придумаю». Она тут же бросилась к холодильнику и плите. А через несколько минут на столе уже дымился ароматный борщ, стояла тарелка с картофельным пюре и двумя румяными котлетками. Сама же Вероника ограничивалась небольшим зеленым салатиком. «Это я на обед с собой обычно беру», — пояснила она, кивая на борщ и котлеты, заметив мой удивленный взгляд. «А салатик на вечер, фигуру берегу. А вы, мужчины, должны хорошо кушать, особенно после таких приключений». Я и не знал, что она так заботится о своей фигуре. На подстанции мы сегодня обедали отдельно, и вот я, честно говоря, не видел, чтобы она ела не сухпайок скорой помощи, а борщ с котлетами. Я же ел с огромным аппетитом. Вероника села напротив, пила какой-то травяной чай и что-то рассказывала. Мы болтали о всякой ерунде, о работе, пациентах, погоде. Напряжение спало, и я чувствовал себя удивительно легко и комфортно в ее компании. А потом был еще чай, уже для меня, и, на удивление, легкий, но вкусный тортик. Сама пекла. Немного смущенно призналась Вероника, заметив мой вопросительный взгляд. Стараюсь делать десерты не слишком калорийными. Ну, сам понимаешь, работа у нас нервная, а за фигурой следить надо. Так что этот почти диетический, на овсяной муке, с ягодами и с творожным кремом. Тортик действительно был великолепным, восхитительным, непритерный, с приятной кислинкой от ягод и нежным кремом. Я с удовольствием уплетал уже второй кусок. И вот пока я наслаждался десертом, Вероника извинилась, сказала, что ей нужно освежиться, и исчезла из кухни. Я услышал, как в ванной комнате зашумела вода. Какой же все-таки причудливой штукой бывает эта жизнь? Еще утром я был очень простым адептом скорой помощи. А вот теперь без пяти минут сотрудник хирургического отделения и герой, спасший свою симпатичную напарницу от уличных отморозков. Веронике, конечно, крупно повезло, что я оказался в нужный момент там, рядом. Ну, кто знает, чем бы все это могло для нее закончиться, не вмешайся я. Хотя, если честно, и мне повезло. Не каждый день удается так эффектно продемонстрировать свои боевые навыки и получить в награду такой вкусный ужин и приятную компанию. А водичка в ванной все лилась и лилась. Прошло уже минут десять, потом пятнадцать. Я допил чай, съел последний кусочек торта и немного начал беспокоиться. Уж что-то, Вероника, там застряла Эй, двуногий, а твоя красотка там часом не утонула. Фырк, который до этого дремал у меня на плече, сыто порыгивая после виртуального поедания торта вместе со мной, вдруг встрепенулся. — Че-то она там подозрительно долго плещется. Может, ей помощь нужна. Ну, там, спинку потереть или чего еще. Ты же у нас мастер на все руки. Фырк, слушай, прекращай свои пошлости. Мысленно одернул я его, хотя самому стало немного не по себе. Слушай-ка, лучше слетай, проверь, все ли там в порядке. О, а вот это уже интересное задание. Фырк тут же оживился. Шпионская миссия. Обожаю. Сейчас все узнаю. И если там что-то пикантное... «Обязательно тебе доложу в мельчайших подробностях. С комментариями, разумеется». И с этими словами он серебристой молнией метнулся в сторону ванной комнаты и бесшумно просочился сквозь закрытую дверь. Я остался ждать, прислушиваясь к тишине, нарушаемой лишь тиканьем часов на стене. Прошла минута-другая. Я уже начал подумывать, что Фырк там увлекся разглядыванием женских принадлежностей или чего доброго, решил принять ванну вместе с Вероникой. И вот тут он вылетел обратно, и вид у него был явно ошарашенный. Его обычно наглые синие глазищи были вытаращены до размеров блюдцев. А пушистый хвост стоял торчком, как ёршик для бутылок. Он буквально рухнул мне на плечо, тяжело дыша. «Двуногий!» Его мысленный вопль был таким громким и полным, полным чего-то неописуемого, что я едва не подпрыгнул на столе. — Ты... ты не поверишь, ты просто не представляешь, что там тебя ждет. Срочно иди туда!